Воспользовавшись законами науки, можно проследить развитие Вселенной назад во времени и определить ее конфигурацию в более ранние времена. По теоремам о сингулярности классической общей теории относительности, сингулярность точки Большого Взрыва все равно должна была существовать. Если такая Вселенная будет развиваться вперед, во времени, в соответствии с законами науки – то в конце мы придем к тому комковатому и нерегулярному состоянию, с которого начинали. Следовательно, должны существовать начальные конфигурации, из которых не может получиться такая Вселенная, какой сейчас мы видим нашу. Значит, даже модель раздувания ничего не говорит о том, почему начальная конфигурация оказалась не той, при которой получилась бы Вселенная, сильно отличающаяся от наблюдаемой нами. Следует ли обратиться для объяснения к антропному принципу? Было ли все происшедшее просто счастливой случайностью? Такой ответ выглядел бы как выражение отчаяния, отрицание всех наших надежд понять, какой же порядок лежит в основе Вселенной. Для предсказания того, каким должно было быть начало Вселенной, необходимы законы, справедливые в начале отсчета времени, Если классическая общая теория относительности верна, то из доказанных Роджером Пенроузом и мной теорем о сингулярности следует, что в точке начала отсчета времени плотность и кривизна пространства времени принимают бесконечное значение. В такой точке нарушаются все известные законы природы. Можно было бы предположить, что в сингулярностях действуют новые законы, но их трудно формулировать в точках со столь непонятным поведением, и мы не знали бы, как из наблюдений вывести вид этих законов. Но на самом деле есть теорема сингулярности. Следует, что гравитационное поле настолько усиливается, что становятся существенными квантовые гравитационные эффекты. Классическая теория перестает давать хорошее описание вселенной. Поэтому при изучении очень ранних стадий развития Вселенной приходится привлекать квантовую теорию гравитации. Как мы потом увидим, в квантовой теории обычные законы науки могут выполняться везде, в том числе и в начале отчета времени. Нет необходимости постулировать новые законы для сингулярности, потому что в квантовой теории не должно быть никаких сингулярностей. Пока у нас еще нет полной согласованной теории, объединяющей квантовую механику и гравитацию. Но мы совершенно уверены в том, что подобная единая теория должна иметь некоторые определенные свойства. Во-первых, она должна включать в себя фейнмановский метод квантовой теории, основанный на суммах по траекториям частицы и по «историям» в кавычках «вселенной». При таком методе, в отличие от классической теории, частицы, уже не рассматривается как обладающая одной единственной траекторией. Напротив, предполагается, что она может перемещаться по всем возможным путям в пространстве времени, и любой ее траектории отвечает пара чисел, одной из которых дает длину волны, а другое – положение в периоде волны, фазу. Например, вероятность того, что частица пройдет через некоторую точку, получается суммированием всех волн, отвечающих каждой возможной траектории, проходящей через эту точку. Но попытки произвести такое суммирование наталкиваются на серьезные технические изроднения. Их можно обойти, лишь воспользовавшись следующим специальным рецептом. Складываются волны, образующие те истории, траектории частиц, которое происходит не в ощущаемом нами реальном, действительном времени, а в так называемом мнимом времени. Мнимое время звучит, возможно, научно-фантастически, но на самом деле это строго определенное научное понятие. Умножив обычное или действительное число само на себя, мы получим положительное число. Например, число 2, умноженное на 2, дает 4. И то же самое получается при умножении минус 2 на минус 2. Но существуют особые числа, они называются мнимыми, которые при умножении сами на себя дают отрицательный результат. Одно из таких чисел, мнимая единица i, при умножении само на себя дает минус 1, число 2i, умноженное само на себя дает минус 4 и так далее. Во избежание усложнений технического характера при вычислении файнменовских сумм по траекториям следует переходить к мнимому времени. Это означает, что при расчетах время надо измерять не в действительных единицах, а в мнимых. Тогда в пространстве времени обнаруживаются интересные изменения. В нем совершенно исчезает различие между временем и пространством. Пространство-время, в котором временная координата событий имеет мнимое значение, называют эвклидовым. В честь древнегреческого ученого Эвклида основателя учения о геометрии двумерных поверхностей. То, что мы сейчас называем эвклидовым пространством временем, очень похоже на первоначальную геометрию эвклида и отличается от нее лишь числом измерений – 4 вместо двух. В эвклидовом пространстве времени не делается различие между осью времени и направлениями в пространстве. В реальном же пространстве времени, где событиям отвечают действительное значение координаты времени – эти различия видны сразу. Для всех событий ось времени лежит внутри светового конуса, а пространственные оси – снаружи. В любом случае, пока мы имеем дело с обычной квантовой механикой, мнимое время и эвклидово пространство-время можно рассматривать просто как математический прием для расчета величин, связанных с реальным пространством-временем. Второе условие, которое должна включать в себя любая завершенная теория, это предположение Эйнштейна о том, что гравитационное поле представляется в виде искривленного пространства времени. Частицы стремятся двигаться по траекториям, заменяющим в искривленном пространстве времени прямые, но поскольку пространство времени не плоское, эти траектории искривляются, как будто на них действует гравитационное поле. Если фейнмановское суммирование по траекториям соединить с представлением Эйнштейна о гравитации, то тогда аналогом траектории одной частицы станет все искривленное пространство-время, которое представляет собой историю всей Вселенной. Для того, чтобы избежать технических затруднений, которые могут встретиться при конкретном вычислении суммы по историям, искривленное четырехмерное пространство надо считать эвклидовыми, это означает, что ось времени мнимая, И не отличается от пространственных осей. Для вычисления вероятности того, что действительное пространство-время обладает некоторым свойством, например, выглядит одинаково во всех точках и во всех направлениях, надо сложить волны, соответствующие всем тем историям, которые обладают этим свойством.